Глава 22 Я увидел нескольких девушек в ужасе гребущих в разные стороны и акулий плавник, который пытался догнать кучерявую девушку. «Ой, мамочки!» — закричала она, выпучив глаза от ужаса. Я лишь сжал кулаки, наблюдая это безобразие, и отправил сильный ментальный сигнал Акулычу. «А ну, стоять! Убери плавник! Срочно!» Сразу же угроза исчезла, но девушки не успокоились, пока не добрались до края бассейна и не выскочили из него. За ними вышел смущенный Акулыч, и я схватил его за локоть. «На-ну, -на, пойдем вниз», – процедил я. «Давай, шевели культяпками!» «Шеф, это недоразумение», – пробормотал Акулыч. «На этом твой отдых закончен», – пробурчал я. «Будешь сидеть на берегу, понял?» «Ну, хотя бы вон там, в детском». Акулыч махнул в сторону небольшого бассейна, где плескалась малышня. «Еще чего не хватало», — нахмурился я. «Ты опять такое можешь повторить? Представляешь, что будет с детьми, если так взрослые испугались?» «Что были за крики?» — подошел к нам батя. «Сережа, а ты что, съехал с той опасной горки?» В свою очередь обратилась ко мне маман. «Акулыч вдруг трансформировался в монстра», — объяснил я бате. «Хотя мы с ним договаривались». «Да это я случайно. Я растерялся», — обиженно ответил Акулоид. «Мы договаривались», — повторил я, мрачно посмотрев на Акулыча. «Если ты нарушаешь договоренности, то какой из тебя человек?» «Сережа», — маман не унималась. «Да что?» — вскрикнул я. «Мне что, нельзя самому принять решение? Я уже вполне самостоятельный!» «Наташ, не наседай», — заступился за меня батя. «Ну, захотелось сыну прокатиться, тем более здесь все горки безопасны». «Ладно, делай, что хочешь», — надулась маман, и в ее глазах промелькнула обида. «Ты же взрослый?» «Да что вы все такие обидчивые!» «Шеф, да я не смогу сидеть на месте. Тут же кругом морская вода!» — выдавил Акулыч. «Значит, будем прокачивать твою выдержку!» — резко ответил я. «Ты усидишь, конечно, справишься. Еще какие-то у тебя есть вопросы?» «Нет вопросов!» — буркнул Акулыч и уселся на ближайшем лежаке. «Ты не слишком жестко с ним?» — прошептал мне на ухо батя. «Нет!» Он должен понимать, что есть в нашем обществе правила, которые нарушать нельзя, — тихо ответил я. Кому, как не мне, знать об этом? В прошлой жизни, в самый ответственный момент, когда мы выбирались из подземелья, меня подвел ястребокрыл Голиаф. Надо было бесшумно пройти мимо спящих трех хранителей сокровищ, которые мы тащили на себе. Но он увидел мышь и сорвался с моего плеча. Результат? Три раненых питомца и потраченный портал. Ценнейший артефакт, который я берег на особый случай. Тогда я посадил его на голодный паек и перестал подпитывать манной. Недели не прошло, как Голиаф все понял и стал шелковым. «Может, все-таки прости, Макулыча?» Спросил батя, когда мы вновь погрузились в бассейн. На него смотреть больно. «Так не смотри», — ухмыльнулся я. «Давай купаться». Маман подулась в сторонке, а затем присоединилась к нам. Сережа, прости, я просто испугалась очень сильно за тебя». Обратилась ко мне мама Наташа, подплывая к бортику, на котором я встал, готовясь к прыжку. «А я и не обижался», — улыбнулся я. «Просто не надо давить на меня и так сильно переживать. Я знаю, что делаю. Ускоренное развитие. Забыла?» а, «Ну да». Через силу улыбнулась маман. «Ускоренное развитие». Я прыгнул бомбочкой, а затем вновь вынырнул на поверхность. Ощутил на себе взгляд акулыч. «Пусть еще подумает над своим поведением» через полчаса пару раз прокатившись в открытом витиеватом жолобе, я подошел к акулоиду сел рядом хорошо я пущу тебя в бассейн я всмотрелся в его мерцающие красным зрачки но если еще раз нарушишь прежние договоренности мы сразу же уезжаем домой и я сокращаю твой рыбный рацион и больше мы такие места не будем посещать согласен Я протянул руку, и Акулыч, радостно оскалившись, пожал ее, начиная трясти. «Согласен!» — воскликнул он. «Конечно, шеф! Спасибо тебе огромное!» Он разбежался и прыгнул в большой бассейн, потерявшись под водой. После аквапарка мы вернулись поместье. Отдохнули, конечно, на полную катушку. И еще пару раз спустились на той опасной горке. Теперь уже Акулыч не дал ни единого шанса усомниться в нем, и Маман легче восприняла мое путешествие по извилистой трубе. Во второй раз батя решился присоединиться к нам и после того, как вылетел из трубы в бассейн, кричал от радости так, что я чуть не оглох на одно ухо. Зайдя в дом, я обнаружил Рису Батьковну. Она уже дожидалась нас, приготовившись к очередному уроку репетиторства. Ну да, когда особенно не хочется заниматься, пышка тут как тут. прям как чувствует мое состояние. Хотя я прекрасно понимал, что мы встречаемся по расписанию. Хотя это даже хорошо, что сейчас урок. В общем, будешь пока сидеть дома, несколько месяцев поучишься этикету, поведению в обществе. Изучишь, что такое мораль и личные ценности, обратился я к Акулычу. «Да я уже прочитал в сети», — пробручал Акулыч. «В статьях, которые в сети много бесполезного», подчеркнул я и повернулся к пышке, которая застыла в кресле. «А, да, конечно», — подтвердила Лариса Батьковна. Хотя, по взгляду, она все еще опасалась Акулыча. И черт же дернул батю рассказать няне, что Акулыч — это монстр. «Пустышка», — я бы даже сказала, — продолжила Пышка. «Но вот тогда, Лариса Михайловна, начнем как раз с морали и потом перейдем к этикету», — ответил я. «Ты же не против, Акулыч?» «Да, не против», — насупился Акулоид. «Готов очеловечиваться». Значит так, начала Пышка, подойдя к интерактивной доске. В руке у нее появилась указка. Началось очередное занятие. Тайное убежище британской разведки. За день до этого. Shit! Oh shit! Альфред ходил по комнате и старался понять, как же так получилось. Он не полился, вел себя аккуратно, даже ловушки расставил, как полагается. И все равно этот мелкий сукин сын проник в домик в поместье Кутузовых, где хранились все его документы и секретные данные, собранные другими агентами, находящимися на территории Российской империи, которую он должен был передать в Лондон. Он просто не успел все это забрать, просто не успел. Притом этот недоносок и скрытую камеру нашел. Перед глазами Альфреда до сих пор маячил хищный оскал пацана и выставленный средний палец. Его внезапно затрясло от ярости. Так, успокоиться и срочно созвониться с боссом. Он махнул еще стакан виски, набрал штаб-квартиру Брюсселя по секретному каналу. «Да, Альфред, что случилось?» – ответил недовольный голос босса. «Меня спалили, сэр», — выдохнул агент 009. «Нападать надо не через неделю, как мы планировали. Нужно завтра, иначе на меня могут выйти». «Так, понял», — оживился босс. «Подробности отправь в отчете, а я пока отдам распоряжение группе поддержки». «Хорошо», — уселся в кресло Альфред и вновь наполнил стакан янтарным напитком. «Отход тебе подготовим, как полагается», — добавил босс. «И машину с усыпляющей капсулой пришлем завтра с утра. И еще, Хватит бухать!» Не хватало еще провалить задание. Звонок внезапно прервался. Альфред посмотрел на стакан, затем смахнул его со стола, и тот ударился об стену, раскалываясь на три части и разливая содержимое. Где там этот психованный старик? Альфред его нашел во дворе. Перед стариком выстроились паструнки, вьющиеся растения и хищные твари, похожие на огромных россиянок, и хозяин посыпал своих подопытных зеленым порошком. «Растите мои лапочки! Крепните! Впереди нас ждет решающая битва!» — Бормотал он под нос. «Пришла пора показать себя!» «Егор Сидорович! Планы меняются!» — обратился к нему Альфред. «Выходим завтра!» «Я уже готов!» — оскалился старик, посмотрев на агента безумным взглядом. «Мы готовы!» Альфред кивнул и вернулся в дом. Принялся настраивать гранаты с усыпляющим газом. Управившись, сел на коврик и принялся медитировать. Чуть позже, ближе к вечеру, они собрались со стариком в комнате. Агент 009 активировал большой экран и принялся чертить схему нападения на поместье Смирновых. Поместье Смирновых. День нападения. После занятия с Пышкой. Да, Лариса Батьковна умеет загрузить. За это занятие я получил столько информации, что кое-как сумел ее запомнить. Но ну, Акулыч все впитывал как губка, он был заинтересован в своем росте и шел вперед к своей главной цели – к отчеловечиванию. Когда я вышел во двор, решив немного прогуляться в саду с питомцами, на мой телефон позвонила Ульяна. Как я это понял? Все просто. Я сразу же в день знакомства вбил ее телефон в контакты. «Привет, Сергей!» – услышал я ее звонкий голосок. «Может, пойдем погуляем?» «Привет!» – ответил я. «Прямо сейчас?» «Угу, по набережной Москвы-реки», — ответила Ульяна. «Через полчаса можем встретиться». «Да без проблем», — ответил я. «Чуть позже Игорь доставил меня к набережной, где я увидел замахавшую мне Ульяну. Она была в окружении двух магов». «Привет, подойди поближе. Предлагаю дойти до одного магазина», — ответила Ульяна. «Там продают такие вкусные пирожки, ты даже не представляешь». «Угу, не представляю», — улыбнулся я. «Пошли». Игорь немного отстал от меня, зорким оком осматривая окрестности. Я обратил внимание на магов, сопровождавших Ульяну, увешаны артефактами, судя по ауре, элитники не меньше. Мы шли по набережной, мимо проезжали велосипедисты, навстречу шли мамочки с колясками и влюбленные парочки. Слева рощица, справа прогулочные катера, рассекающие темную воду и толпы отдыхающих на небольшом пляжике. Ульяна решила рассказать о себе, чтобы я не гадал, из какого она рода племени. Фамилия ее Ерофеева. Родители держат на Тверской пару ювелирных магазинов, и светлая платьица, явно сшитая под заказ, красноречиво говорит о том, что зарабатывает семья очень неплохо. Я же начал делиться своей историей. Рассказал вкратце о доходе, о даре и приручении и немного о новом поместье, в котором обосновались. «Ты забыл про медаль от императора?» — улыбнулась Ульяна. «Скромничаешь?» «Думаю, ты это видела по телевизору. Я тоже слегка улыбнулся в ответ. Наверное». «Угадал», — хихикнула Ульяна, затем махнула в сторону небольшого кирпичного строения. «О, а вот и тот магазин. Тут на мой телефон позвонила Юленька. Что ей нужно, интересно?» «Да, Юля, привет», — ответил я. «Сейчас я занят». «Ага, занят», — зашипела Юля мне в ухо. «Гуляешь с этой сучкой, Ульяной!» «Выбирай выражение», — резко ответил я. «Из чего ты взяла? Я все слышу!» Ой, она замолкла. «Не понял», — ответил я. «Ты следишь за мной?» «Проехали!» — крикнула Юренька и сбросила звонок. «Так это что нахрен такое творится? Она умудрилась поставить на меня следящий жучок? Змейка осмотрела меня и обнаружила следящую метку на внутренней стороне запястья. Когда это она успела? «Все в порядке?» – остановилась Ульяна. «Что ты рассматриваешь?» «Не обращай внимания». Вспомнил, что часы не взял с собой. Постарался я как можно более непринужденно ей ответить. Хотя внутри я испытывал жуткое раздражение. Ну а затем мы зашли в магазин, купили по два пирожка с картошкой и грибами и с капустой. Теплые, с безумно вкусным ароматом сдобы и очень воздушные. Ульяна оказалась права. Это лучшие из пирожков, что я пробовал в этом мире. В прошлом был конкурент, мой личный повар Вириус. Он готовил просто сногсшибательные пирожки. Как посмотришь на них, уже слюной зайдешься. Но и это вполне достойная еда. Мы погуляли еще пару часов. Ульяна оживленно рассказывала о московской художественной выставке. Настолько увлекательно, что и мне захотелось пойти туда. Хотя до этого я такой фигней не страдал и считал это потерей времени. Загулялись мы так, что нам на телефон начали названивать родители Пришлось расходиться Я ехал в автомобиле, смотрел в стекло и размышлял Девчонка мне нравилась Она в корне отличалась от Юленьки Всегда мрачная и зачастую непонимающая юмора Ульяна юмор понимала, неплохо шутила Была отличным рассказчиком Да и глазами сияла так, что заражала своей энергией Юленька же сияет глазами лишь в одном случае Когда хочет кому-нибудь выпустить кишки Но все-таки Ерофеевых пробить надо. Теперь я мог это сделать, подключить ту же имперскую безопасность, и они в этот же день мне предоставят полный отчет. Ерофеевы. Хм, я уже достал телефон, собираясь написать сообщение. Тебя интересуют, кто они? Игорь посмотрел на меня через стекло заднего вида. Опасаешься, что Ульяна может иметь скрытые мотивы? Я-то не прямо уверен, что Ерофеевы враги семьи, ответил я, но лучше проверить, мало ли. «Тогда чего ты паришься?» — улыбнулся Игорь. «У меня есть хороший знакомый в министерстве, он заведует базой данных аристократов». «И скоро придет информация?» — спросил я. «Скажу тебе сегодня же, вечером», — ответил Игорь. «Благодарю», — кивнул я. «Все-таки крутой у меня телохранитель. Не только может дать отпор, но и обладает неплохими связями». Когда мы заехали в поместье, родители меня просто закидали вопросами. Что за Ульяна, чем занимается, о чем разговаривали, какие вопросы она задавала. Прямо как на недавнем допросе очутился, когда нас опрашивали имперские маги. Только камня правды не хватает. Ерофеевы вроде состояли в клане Меньшиковых, начала вспоминать маман. Вот только почему-то вышли из него, заплатив откупную. Да просто решили самостоятельно развиваться, хмыкнул батя. Что ты опять тревогу нагоняешь? «Все равно странно», – пробормотала Маман. «Я же не стал слушать родителей, решил все-таки возобновить прерванную прогулку. Взял с собой Акулыча, Кузьму, Регину и Рэмбо. Мы отправились в сторону новой территории, которую уже вовсю обустраивали маги-строители, нанятые батей». Прошли сад, вышли на новенькую широкую дорожку из камня. Красота! Уже и клумбы появились, и даже специальные быстро растущие деревья. Яблони, груши, вишни. Через месяц они станут выше меня и даже дадут первый урожай. Я заметил Иракли и Аннушку, которые пыхтели на очередной большой клумбе справа. Затем Захарыча. Он готовил очередной клочок земли под посадку деревьев. Мы прошли дальше, туда, где заканчивалась тропинка на просторной площадке, стояли закладные под беседку, а отсюда открывался отличный вид на лесополосу, за которой просматривался тот самый парк, который я знал вдоль и поперек. Впереди задрожала земля, из нее вырвался Грабби, ого, да он вырос, в два раза точно. «Прелестно, сударь, просто прелестно!» закричал Рэмбо, садясь на грабоида. Здорово, братан. Как твоё ничего? Выкрикнул Кузьма, защелкав челюстями. Оригина забавно запищала, вытянув шею. Она так здоровалась с гробоидом. Ур-ур-ур. Ответил всем грабби заскрежетав зубами. Да и зубов стало побольше, и сами они слегка увеличились. Теперь это не тот милый червячок, который сам нуждался в помощи. Его вполне будут бояться. Хм. Я задумчиво посмотрел на Регину. А что будет, если она подпитает гробоидом манной? На каждого питомца ее энергия действовала индивидуально. Кузя увеличивался в размерах, акулыч ускорялся и вместе с тем увеличивалась скорость процесса его трансформации. Рэмбо превращался в факел и стрелял более смертоносными сгустками пламени. «Ну что, черепашка, покажешь, как ты сможешь изменить этого милого червячка?» Я положил Регину перед собой, отдал приказ поделиться с граби энергией и, на всякий случай, сделал два шага назад. Черепаха вспыхнула красным сиянием, а затем выпустила довольно солидный пучок энергии в Грабоида. И граби начал меняться. Хорошо, что я отошел.